которые когда-либо приходилось глотать великому питону. Знаменитый придворный удав-скульптор мог совершенно точно восстановить форму любого проглоченного животного по форме выпуклости живота проглотившего его удава. Среди бесчисленных кроликов, косуль, цапель обезьян выделялось чучело туземца в расцвете лет, после нелегкого заглота которого великий питон был избран царем удавов. Дело в том, что загипнотизировать и потом проглотить туземца, особенно если у него за спиной торчит колчан со стрелами, а у него именно он торчал, — это адская мука. Если уж выдавать государственную тайну, то надо сказать, что великий питом сущности не гипнотизировал своего туземца. Он наткнулся на него, когда туземец, мертвецкий пьяный, спал в джунглях под стволом каштана из дупла которого он выковыривал дикий мед, нажрался его и тот же рухнул. Сообразительность тогда еще обыкновенного питона проявилась в том, что он не стал тут же под каштаном его есть, а перетащил его в глубину джунглей и там обработал. Обрабатывать пришлось несколько суток, и удава, Собравшись вокруг, следили с героическим заглотом туземца в расцвете лет, как позже именовали этого злосчастного обжору. То, что заглатывал он его честно, сами видели все окружающие удавы. И потом уже Великий Питон рассказывал о том, как он его загипнотизировал. Но годами он сам забыл о том, что туземец был мертвецкий пьян и искренне считал, что загипнотизировал туземца – Это неудивительно, ведь спящего туземца Великий Питон видел один только раз, а о том, как он его загипнотизировал, слышал сотни раз, сначала от самого себя, а потом от других. Надо сказать, что некоторые выдающиеся заглоты животных, чьи скульптурные портреты здесь были выставлены, совершили другие видные удавы. Но когда Великий Питон был назначен царем удавов, Он почему-то ссорился с кем-нибудь, с каким-нибудь видным удавом, после чего видный удав исчезал, а его экспонат оставался. И вот, чтобы выдающийся заглот, имеющий воспитательное значение, не пропадал, приходилось присваивать его великому питону. Точнее говоря, ему даже не приходилось присваивать эти выдающиеся заглоты. Ближайшие его помощники и советники сами присваивали ему все эти подвиги но ведь я не заглатывал этого страуса. Слабо сопротивлялся он в таких случаях. А сколько выдающихся заглотов ты сделал тогда, когда никакой скульптор не мог вековечить твой подвиг?» — резко и даже извительно возражали ему визири и советники. — Тоже верно, — соглашался великий питон, и очередной скульптурный портрет выдающегося заглота присваивали великому питону. Следует отметить еще одно чудо дворца. В самом нижнем помещении его находился склад живых кроликов на случай стихийных бедствий. Там хранилось около тысячи живых, но законсервированных в гипнозе кроликов. Кролики лежали в ряд, погруженные в летаргический сон. Каждое утро и каждый вечер их опознавал самый страшный удав из племени по прозвищу «Удав-холодильник». Если какой-нибудь кролик выходил из состояния гипноза, а такие случаи бывали, то одного взгляда у удава-холодильника было достаточно, чтобы он снова погрузился в сон. Удав-холодильник следил за тем, чтобы кролики не просыпались, и в то же время, чтобы из летаргического сна не переходили в вечный сон смерти, что иногда случалось. Вовремя убрать мертвецов тоже вменялось в обязанности удава-холодильника. В самую жаркую погоду отсюда же подавались кролики отменной прохлады, которыми обкладывали тело великого питона. Третьим чудом подземного дворца считалась комната находок. Сюда приносили всякие интересные предметы, найденные в испражнениях удавов. Поэтому у удавов была привычка внимательно всматриваться в собственные испражнения. Кроме того, в царстве удавов был закон, по которому удавы, обработавшие туземцев, в обязательном порядке должны были сдавать неподдающиеся обработке украшения и оружия. Дело в том, что удавы старались поддерживать с туземцами хорошие отношения. Каждый случай заглота удавом туземца, если родственники или близкие о нем узнавали, официально обсуждался великим питоном. Было замечено, что когда такого рода выбросы обработанного туземца возвратились родственнику с выражением «соболезнования», он останется очень доволен и быстро успокоится. Кстати сказать, рядовые удавы никогда до конца не могли понять, одобряет Великий Питон обработку туземцев или нет. То есть они понимали, что в глубине души, которая находилась у них в глубине желудка, он всегда одобряет ее, но из высших интересов всего племени иногда может и осудить, причем самым жестоким образом. Но с другой стороны туземцы, вечно занятые междоусобными сварами, нередко тайно прибегали к помощи удавов, чтобы расправиться с кем-нибудь из своих врагов. Обычно в таких случаях из осторожности стороны договаривались через какую-нибудь обезьяну, которая получала свою долю в виде права в первую ночь отсутствия хозяина разорять его поле, когда еще никто не знает о его гибели. За пяток кроликов можно было нанять подходящего удава. Великий питон и на это не обращал внимания, если опять же высшие интересы племени не заставляли его принять крутые меры. Сам он, если приходилось разговаривать с туземцами, обычно из соображений такта приказывал занавешивать скульптуру туземцы в расцвете лет. Однако пора возвратиться к Глашатую, который высказал предложение своего короля Великому Питону время от времени поглядывать на убранство зала подземного дворца, придававший ему величественный, то и зловещий вид –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 Все это происходило, — добавил глашатый в конце, — на глазах у живого кролика, который не собирался давать обед молчание Великий питон выслушал его, подумал и сказал, — Передай моего имени королю. Мы не туземцы, чтобы устраивать зрелище, а за сообщение о недостойном поведении удава спасибо, он будет наказан. Когда глашатый покинул помещение, великий питон спросил у своего главного визиря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 На наших желудках бессмертные рубцы и раны. «О, царь!» — зашипели удавы. «Во имя нашего великого дракона!» «Сестры мои!» — обратился царь к женской половине. «Девицы и роженицы, с кем вы спите и кого вы высиживаете? Я вас спрашиваю». «О, царь!» — отвечали как роженицы, так и девицы. «Мы спим с удавами и высиживаем яйца, из которых вылупливаются молодые удавы. Нет!» — с величайшей горечью воскликнул царь. — Вы спите с кроликами и высиживаете аналогичные яйца. — У великий дракон, что же это? — шипели испуганные удавихи. — Предательство. Я так и знал, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Нашим удавихам подменили яйца.